На последних словах он перешел на крик, и вокруг стали собираться люди. Таша гордо выпрямила спину, задрала повыше нос и немного пафосно ответила так, чтобы все присутствующие услышали: "Вы еще будете мной гордиться, когда я выведу его на чистую воду". И чеканя каждый шаг покинула поле маленького местечкового боя. Решив не задерживаться долго в когда-то родной поликлинике, Таша постаралась быстро сделать все необходимые дела. Подписала все документы в отделе кадров, получив на руки заветную трудовую, заскочила в свой бывший травматологический кабинет. Там она собрала небольшой пакет с личными вещами, которые уже прижились в казенном месте. Попрощалась с коллегами. Проводить ее пришло много людей, в частности даже те, с кем Таша не сработалась. Так даже Ленчик, молодой врач, присоединившийся к коллективу совсем недавно. и постоянно получавший от Таши за несоблюдение м н о ж е с т в а требований, пришел в кабинет и тихонько стоял в углу. Дорогие друзья, решила попрощаться со всеми сразу. Я всех вас люблю и всех прощаю, пошутила она, для того чтобы напряжение спало. Как устроюсь, сообщу. Заходите, если что сломаете. И, поддаваясь душевному порыву, расцеловала всех без исключения. Отеческий поцелуй в лоб достался даже неопрятному ленчику, чего тот явно не ожидал и испугался. Это обстоятельство рассмешило Ташу. Кто бы мог подумать, тихони пионерка напугала всю поликлинику. И, не в силах уже становиться, она выпучив глаза, страшно прошептала на ухо испуганному врачу: «А рецепты по форме 148 ты все-таки приведи в порядок. Я комиссию в поликлинику обязательно отправлю. Вот только суд выиграю и отправлю. И...» Не дожидаясь ответа напуганного коллеги, Таша покинула неприветливый коллектив, который даже не поддержал ее перед главным. Настроение, слава богу, не испортилось, а наоборот, стало еще радужнее. Вдруг Таше показалось, что все к лучшему, что именно сейчас наступает счастье. Возможно, этому способствовало яркое летнее солнце, которое смешивалось запахом свежескошенной травы, составляя тем самым многослойный запах лета. Чтоб не потерять н а с т р о е н и е она решила идти пешком. Город был по летнему сонным. На дорогах мало машин, а на тротуарах людей, словно все дружно ушли в отпуск и уехали к морю. Хотя зачем далеко ехать? Вон речка какая красивая есть в городе Н, широкая, быстрая. В ней поплавать в летний зной одно удовольствие. Эта река проходила через весь город и еще несколько километров кружила вокруг, поэтому воспользоваться прохладой ее воды могли почти все жители города Н. Как давно Таша в ней не купалась? Наверное, уже больше двух лет. Хотя от фазены д буквально сто метров до берега, но постоянные дела и катастрофическое отсутствие отпусков в их поликлинике не давали ей сделать это. Мост, по которому сейчас шла Таша, соединял старый и новый город. Он был построен лет сто назад и вид имел раритетный, но не внушительный. Надо сказать, жители города Н боялись его и старались обходить стороной шаткое сооружение. Наташа же его напротив очень любила. По ее ощущениям он не просто соединял два берега, обнимал реку бережно и ласково, словно старший брат. Она любила в редкие минуты прогулок по городу встать у массивных перил моста и взглянуть в бурлящие воды быстрой реки. Вдруг на мосту, на самой его кромке, прямо за ограждением, т а ш а заметила человека. Он стоял спиной к перилам и смотрел в быстрые воды реки, словно пытаясь там что-то разглядеть или разгадать какую-то тайну. Вот он отпустил одну руку и быстро перекрестился. Только сейчас Таша поняла, что человек собирается прыгнуть, покончить с собой. От этого мурашки побежали по спине, а ноги сами понесли к горемыке, стоящему на краю моста и, видимо, на краю своей непутевой жизни. Подбежав. она немного отдышалась, ч т о б не напугать человека, и как можно спокойнее спросила: "Лето в этом году жаркое, вы уже купались или только собираетесь?" Вопрос вышел глупый, но это было все, на что ее хватило в экстренной ситуации. Человек повернул голову, и Таша увидела интеллигентного старика в очках и с чеховской бородкой. "Простите, я был увлечен и не услышал ваш вопрос." Очень спокойно для самоубийцы ответил ей мужчина. Таша поняла, что он пошел на контакт и подошла к нему поближе, так, чтобы, если он все-таки решится, схватить его. А чем вы так увлечены? спросила Таша. Вы знаете, я с сегодняшнего дня безработная и абсолютно свободна, поэтому могу позволить себе тоже немного развлечений. О, милая барышня, несмотря на ваше увольнение, я вам не советую этим заниматься. Я здесь пытаюсь покончить жизнь самоубийством. Вот рассчитывал силу удара об воду, а также решал, получится это сделать быстро, ч т о б не мучиться потом и никого не утруждать своей персоной. Не хочется испортить такое важное дело.